Утром 28-го вы в Москве беседуетесь с леди Эстер, а в е ч е р о м и извольте обратно и сразу ко мне с докладом в любое время, ясно? Ясно, ваше высокопревосходительство. В коридоре вагона первого класса поезда Санкт-Петербург-Москва.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 Барин взял его двумя пальцами за воротничок и приглушенно забасил. «Молодой человек, что в первом едет, кто таков, знаешь, уж больно юн?» «Самим удивительно», — шепотом доложил кондуктор. «Ведь первое-то известное дело для особо важных персон резервируется. Не всякого генерала пустят». «Только кто по срочному и ответственному государственному делу?» «Знаю», — барин выпустил струю дыма. «Сам один раз ездил с тайной и н с п е к ц и и в Новороссию. Но э т о т совсем мальчишка. Может, чей-нибудь сынок из золотой молодежи?» «Никак нет. Сынков в п е р в о е не судят. С этим строгос». «Разве что, если кто из великих князей?» «А про этого я полюбопытствовал». В путевой лист к господину начальнику поезда заглянул. Еще больше понизил голос служитель. «Ну?» — поторопил служивого заинтригованный господин. Предвкушая щедрые чаевые, кондуктор поднес палец к губам. «Из третьего отделения. Следователь особо важных дел». «Понимаю, что особо. Просто важных в первое не разместят». Барин значительно помолчал. «И что же он?» «А как заперлись в купе, так почитай и не выходились. Я два раза чаю предлагал. к а к о й там?» «Уткнулись в бумаге и сидят. Головы не поднимаются». Отправление из Питера на 25 минут задержали, помните? Это из-за них ж. ждали прибытия. Ого, ахнул пассажир. Однако это не слыхано. н Бывает, но очень редкос. И фамилия в путевом листе не обозначена. Никак нет -с. ни фамилии, ни чина. Айраст Петрович все вчитывался в скупые строки донесений и нервно ерошил волосы. К горлу подступал мистический ужас. Перед самым отъездом на вокзал в казенную квартиру, где Афандорин почти сутки проспал беспробудным сном, явился адъютант Мизинова. Велел ждать, поступили три первые депеши из посольств. Сейчас расшифруют и привезут». Ждать пришлось почти целый час, и р а с Петрович боялся опоздать на поезд, но д ъ ю т а н т его успокоил. Едва войдя в огромное, обитое зеленым бархатом купе с письменным столом, мягким диваном и двумя ореховыми стульями на привинченных полуножках, ф а н д о р и н вскрыл пакет и углубился в чтение. Депеш поступило три. Из Вашингтона... из Парижа и з Константинополя. Шапка у всех была одинаковой. Срочно его высокопревосходительству Лаврентию Аркадьевичу Мизинову в ответ на депешу исходящий номер 134-76-8-Ж